Что еще вам известно? – спросила Амалия, зорко наблюдая за собеседником, который, как она уже отлично понимала, оказался вовсе не просто. Во-вторых, актрисы и балерины. – Продолжал молодой повеса. Имеем им легион, прошу прощения. Их граф даже не считал за значительные завоевания. О прачках я уже, кажется, говорил, что касается остальных женщин, то их тоже было немало. Как я понял, отношения развивались всегда одинаково. Дама встречает графа, влюбляется в него, иногда чуть ли не до потери рассудка, а расставшись с ним, знать его не хочет. «Балерина Корнелли тоже не хотела его знать?» — спросила баронесса. «Кажется, она была последним его увлечением, хотя...» может и предпоследним или одно из предпоследних, скажем лучше так, потому что граф куда охотнее говорила о своих было их победах, чем о нынешних, а ссора произошла как раз из-за нее. Так или иначе что-то у них было определенно. Может быть, вы знаете определенно о ком-нибудь еще? — Ах, сударыня, сударыня! — проворчал, усмехнувшись, молодой человек. — Ну, я же не проводил свои дни, регистрируя увлечение покойного Павла Сергеевича. Ну, ходили слухи, что у него был роман с госпожой Тумановой, к примеру. Одно время говорили даже, что граф затеял на ней жениться, но муж не давал ей развода, а у них двое детей. — Ах, сударыня, сударыня! Сами понимаете, в таких обстоятельствах ждать развода придется очень долго. А где живет госпожа Туманова? А в России? Нет. Ее муж большую часть времени проводит в России, а она же предпочитает оставаться в Париже. Граф снял для нее особняк и оплачивал все расходы, пока они не расстались. Сейчас ее расходы оплачивает кто-то другой, хотя дама уверяет, что ее содержит семья. — А вы знаете госпожу Туманову? — Да. Очаровательная брюнетка, взбалмошная, капризная, без обаяния. Имя ей дали в честь Марии Стюарт, потому что предки дамы были из рода Стюартов. Во времена Петра кто-то из них не знал, Переселился в Россию. Вот от него-то и происходит Мария Антоновна. Похоже, по части покорения мужчина она пошла в свою пра-пра, ну словом, в королеву. Георгий Иванович как-то сказал, что подобные женщины гибель для мужчин и их кошелька. Впрочем, Георгий Иванович не слишком жалует мадам Туманову. Та своими тратами чуть не разорила его друга Ковалевского, дела которого он ведет. Значит, покойный Павел Сергеевич был щедрым человеком. Я бы сказал, он был щедрым только с теми, кто был ему по душе. А вот милостыню нищим не подавал, говорил, что поощрять лень грех. Даже так, да, сударыня, хотя вы знаете, я сейчас вспомнил, однажды граф при мне. дал большие деньги колеке, который просил подаяние. Но в том случае было совершенно очевидно, что этого человека никто на работу не возьмет. Мужчина побирается, потому что у него нет другого выхода. Выйдя наконец от феоктистова, который забрасывал ее всевозможными сведениями, баронесса даже приостановилась, чтобы перевести дух. Женщины. Щедрость и мелочность, пощечина, Туманова, Корнелли, графинева Ниццы. Пригодится ли ей хоть что-нибудь из столь разнородной информации? Конечно, Феоктистов не считает, что мой сын убил графа, но если Мишу арестуют, он будет воспринимать это как забавный анекдот. В сердцах помыслила Амалия и отправилась с визитом к маркизу Доманкуру. Худой и бледный молодой человек с узким, мало выразительным лицом принял ее тот тоже. Он с порога принялся заверять гостью, что не верит в виновность ее сына, причем так многословно, с такими комплиментами, что у Амалия немедленно пропала охота расспрашивать его о чем бы то ни было. Сразу было видно, собеседник трусоват и, скорее всего, не наблюдателен. Тем не менее, она все же задала несколько вопросов о ссоре в клубе, и на нее хлынула новая лавина велеречивостей. Я был поражен. Господин Корф всегда был столь учтив, казался таким воспитанным молодым человеком. Возможно, подобным образом мог бы выражаться какой-нибудь старик или человек старшего поколения, но Амалию озадачила, что... Эти слова принадлежат юноше, который на три года младше ее сына. И вдруг ужасная ссора, ни с того ни с сего, Мишель вскочил, стул опрокинулся, граф перехватил его занесенную явно для пощечины руку, к счастью ум се Урусов сидел за одним столом с ними и кинулся разнимать ссорищился. Мне показалось, они сейчас раздавят его, ведь и барон, и граф, люди высокого роста, а мсьеврусов гораздо ниже, но все же мужчины послушались его и разошлись. А где же был господин Феоктистов? Тоже сидел за столом, но не вмешивался. Потом он мне объяснил, что это была личная ссора, и в России не принято встревать в таких случаях. В тоне маркиза звучало осуждение. Скажите, у графа часто случались конфликты? – спросила Амалия. Манкур задумался. Нет. Он был очень вежливый, прекрасно воспитанный господин, аристократ до кончиков ногтей, то есть человек, с которым вы легко могли бы подружиться. На худом лице молодого человека отразилась колебание. Видите ли, сударыня, граф был старше меня, а дружба легче складывается между равесниками. Вы не находите? Я спросила, так сказать, в общем смысле. Улыбнулся с бараны со графа Кавалевского было много друзей. Разумеется, он со всеми был знаком, бывал в опере, я видела его в театрах. Амалия тихо вздохнула. Как объяснить застенчивому и, судя по всему, не слишком счастливому юноше, что знакомые это одно, друзья же это совсем другое. А женщины? Право же, сударыня, вы вынуждаете меня вторгаться в такую область. Просто мучение, не свидетель. С досадой подумала Амалия. Для того, кто ведет следствие, нет ничего хуже таких вот несообразительных, чрезмерно щепетильных людей, живущих в плену условностей. Мне говорили, что граф развелся со своей женой. Он был в реплине у кого-нибудь. Нет, граф был очень одинок. Юноша запнулся, смущенный тем, что посетительница. Золотоглазая и чуждая его миру, он инстинктивно ощущал, эта дама все-таки вынудила его вторгнуться в то, что он считал личной жизнью другого человека, то есть в область совершенно неприкосновенную. Скажите, господин маркиз, а правда, что вы проиграли графу Кавалевскому пятьдесят тысяч франков, манкур? Как-то затравленно оглянулся, съежился в кресле и, словно инстинктивно, отгораживаясь от собеседницы, скрестил руки на груди. Не вижу причин отрицать это. Наконец выдавил он из себя: "Да. И вы заплатили? Огромные ведь деньги." Мы договорились иначе. Я должен был отдать в счет долга мою долю в конном заводе. Устало объяснил молодой человек. Сочувствую вам. Серьезно произнесла баронесса. Скажите, а вы успели подписать соответствующие бумаги? Нет, не успели. Мы обговаривали детали соглашений, и вдруг граф погиб. В последнее время у Павла Сергеевича случались другие крупные выигрыши. Может быть, он выиграл еще у кого-нибудь большую сумму. Если и так, мне ничего об этом не известно. С достоинством откликнулся маркиз. Кто, по вашему, мог убить графа Кавалепского? Задавая вопрос, Амалия не сомневалась в том, какой последует ответ и маркиз. вполне оправдал ее ожидания. Я полагаю, дело полиции разобраться в преступлении, и все же, наверняка, ведь у вас есть какие-то собственные соображения. Да, конечно. Но я предпочитаю не высказывать их, не имея никаких доказательств. А теперь простите, госпожа баронесса, у меня дела. Выходя от Манкура, Амалия испытала соблазн. заглянуть об особнях графа, расположенной по соседству, но перед ним по-прежнему стояли несколько зевак, и какой-то фотограф, полыхая магнием, делал снимки. Еще не хватало матери главного подозреваемого попасться в объектив. «Мне весело», — подумала Амалия, и, опустив на лицо вуаль, велела Антуану вести себя к промышленнику Фурре.